Сергей часто получал письма от матери, от Вали, жадно их перечитывал, а отвечал коротко, неаккуратно. Он не мог связать того, что происходило, с прежней своей жизнью. Как странно, что мама повторяет старые двоянные слова, наверное, мечтает, взволновавшись, быстро закуривает, только бы не расхворалась. Валя не жалуется, но чувствуется, что очень скучает. Пишет, была в театре, глядела три сестры. Мама написала, что Оля развелась, это хорошо, он противный, разводится, должно быть и женится. Да чего все это далеко, как на другой планете. И только одно вязалось со степью, с горячей пылью и гарью, с разодранными мостами, с тоской. Неизменные приписки Нины Георгиевны. От Васи ничего нет. Один офицер рассказывал бои в самом Воронеже. Из Ростова двинулись на юг. Сальск, Котельниково. Немецкие танки прорываются в тыл. Кое-где идут жестокие бои, в других местах отходят. Горят хутора, плачут женщины. Горький запах полыни мутит сердце. Мир, кажется, не видел такого столпотворения. Аккуратные вюртембергские бухгалтеры с гиканьем носятся по половецким степям. Кого здесь столько нет. Толстоморды, отъевшиеся на Украине фельдбебели, и генералы с высохшими лицами, с пустыми глазами, знающие одно, клещи и обхваты. Гейдельбергские студенты с рубцами дуэльных рапир тупые померанские скотоводы, лихие сесовцы и горестно крякующие зороколетние бюргеры, у которых сбережения на книжке герани и геморрой. Здесь же итальянцы, певцы и пропойцы, вечные гримыки и шулера, дужки тенора с пулеметами, похитители сердец, поглощенные похищением яичек, карманщики в роли цезарей. Здесь же румынские холопы, у которых Никола, ни двора, пасынки судьбы и офицеры из Бухареста, которые уверяют, что на Волге живали их предки, что они пуп мира, у них парижская грация и рука в Берлине. Здесь же мадьяры, разгоряченные кровью, понуканием и тоской. Кто-то их разобидел? Значит, стреляй! Все это мечется по степи. Ест! Пьет, испражняется, грабит, душит, орет. «Дальше! Дальше!» Ночевали на хуторе. Старик, усмехаясь, сказал Сергею, «Ваши рассказывали про Бога». Рассердился, что же это такое. «Русские меня отменили, а теперь подлецы снова на меня надеются». То за заприлипчивый запах. Полынь. Говорят, горько, как полынь. Старик угостил вином. Вино тоже пахнет степью, погоревшей травой. Донское, объяснил старик, с букетом. Сергей вспомнил, как Мадо говорила о сладком вине, которое оставляет привкус горечи. Неужели это действительно было? Лето мира! Мадо, мастерская, заваленная холстами. Теперь там фрицы. Привкус горечи. Нет. Погорче. И вдруг он рассмеялся. Про Бога смешно. Хорошо, что придумывают анекдоты, значит, не повесили нос. Еще дни. Версты, пыль, полынь. И вот дон. — Мост на вашу ответственность, — сказал полковник. Воронов отстаивал свой план. — Взорвем с ними, я возьму двадцать человек, укрытие хорошее, пока они наведут, успеем выбраться. Зонин не сразу согласился. Слишком рискованно Воронов настаивал. — Абсолютно точно. — Осмотрели укрытие. Сергей сказал, когда назад пойдем, придется наводить мост. Воронов деловито ответил. — Не здесь. На триста метров ниже. Было розовое утро. Розовое, как может быть только в степи, старший сержант Шуляпов сказал. — Товарищ лейтенант, уходите, мы сами управимся. Воронов улыбнулся. — Присмотреть хочется. Дело важное. На мост сначала поднялись четыре немца. Постояли, почему-то поглядели вниз и вернулись назад. — Воронов увидел в бинокль. Два офицера оживленно разговаривали, потом один поднял руку. Когда пять машин были на мосту, Шуляпов повернул ключ подрывной машинки, раздался взрыв, все кругом засыпало. Воронов отряхнулся хорошо. Саперы ползли среди травы, застучали пулеметы. Воронов крикнул Шуляпову, — Не отвечать! Ползком! На следующий день старший сержант Шуляпов докладывал Сергею. Потеряли лейтенанта Воронова и красноармейца Охременко. Остальные все прибыли. Охрименко убили, лейтенант был ранен в голову. Мы его оттащили в ложбинку. Немцы начали переправляться в 23 часа. Нас не обнаружили. Хотели унести лейтенанта. Он был без сознания. Я поглядел — кончается. Ждать нельзя. Нужно было дойти до того, как светает. Немцев больше сотни погибло. Взрыв страшный. Не понимаю, как нас не засыпало. Шуляпов дал Сергею документы Воронова и две фотографии. Молодая женщина в берете, веселая, смеется. И малыш. Наверное, Мишка. Николай никогда не показывал. Вот и Воронова нет. Будем наводить на триста метров ниже. Он-то не будет. А погиб замечательно. Сто немцев и почти целый день выиграли. День. Какая это мелочь. Скоро месяц они несутся без остановки. Да и что значит сотни фрицев здесь, чуть ли не вся Европа? Шуляпов видел, что командиру не по себе. «Товарищ капитан, за лейтенанта мы еще с ним посчитаемся, так тряхнем, что он свою фрау забудет!» Сергей откинул голову назад, удивленно поглядел на сержанта и как-то задумчиво, будто сам с собой говорит, ответил. «Конечно, тряхнем. Лейтенанта жалко, какой был человек!» «Да о чем тут говорить?» Нужно проселок заминировать, они с дуру могут поехать проселком по-культурному-то. Глава третья Келлер взял на колени девочку, лет трех или четырех она ему чем-то напомнила дочку. Градхен, наверное, большая, два года он ее не видел, теперь ей пять лет, а Рудди ходит в школу. «Как тебя зовут?» Девочка расплакалась, убежала, спряталась за юбку матери. Келлер был в чудесном настроении. Во-первых, он с сегодняшнего утра унтер-офицер. Потом только что он съел большую тарелку творога со сметаной, и, наконец, новости такие, что к зиме, видно, все кончится. Это замечательно. Второй русской зимы никто не пережил бы.